Юлия Кузнецова. Где папа? Едва ли есть на свете кто-то, кого Лиза любит больше, чем отца. Как вообще можно не любить такого папу, который ладит со всеми? Папу, убежденного, что каждому в детстве нужна прививка доброты. Папу, помогающего советом и знающего про других людей все. Но, похоже, можно, если вдруг забирают в тюрьму. На пять лет. А главное, случается это именно тогда, когда так много хочется папе рассказать. О новом друге Андреи, о его бестолковом желании попасть в дурную компанию Фокса, но больше всего об Андреевой младшей сестре Кьяре. Эта двухлетняя девчонка так изменила жизнь Лизы, что ей, той, кого в школе все зовут немой, безудержно хочется болтать, смеяться, в деталях рассказывать о проведенных в компании Кьяре днях. Героини Юлии Кузнецовой, девочки-подростки, всегда противоречивы и, в самом лучшем смысле слова, рефлексивны. Лиза Макарова из «Повести, где папа» наблюдательна. Она постоянно сравнивает себя с окружающими и пытается разобраться как в поступках других людей, так и в собственных эмоциях. Когда тебе 13 лет, часто бывает так, что у семьи времена тяжелые, а твоя жизнь, наоборот, расцветает. Первый опыт такой оторванности болезнен и бесценен одновременно. Умение автора несколькими фразами описать даже второстепенного героя, создав запоминающийся характер, делает книги Юлии Кузнецовой особенными. Отмечают это и читатели, и критики. Повести «Дом П. И первая работа, изданные Компас Гидом, получили восторженные отзывы и быстро стали хитами. Произведения Юлии Кузнецовой отмечены премиями Заветная мечта и книгу Ру, Международной детской премии имени Крапивина. Повесть Где папа? адресовано прежде всего подросткам и их родителям